Скушно было, только Ирина скрашивала вечера. Кстати, у меня уже накачалось 600 килограммов в аурном хранилище. Это я к тому, что, когда обносил армейские склады у Бреста, приметил очень миленькую помощницу главного интенданта. Его любовница и секретарша, как я понял. Вкусы у нас с тем майором совпадали, ну и прихватил. На будущее. Пока в хранилище я не в том был состоянии, чтобы производить на нее впечатление. Брал чисто как военно-полевую жену, до конца войны. Дальше домой отправлю. Ирина пусть детьми занимается. Тем более, похоже, та в залете. Потом врачи подтвердили, третьего ребенка вот ждем. Похоже, это я напроказничал. Впрочем, пока лежал в больнице, та даже пару раз со мной ночевала. Палата индивидуальная, почему бы и нет. А так, общался с другими генералами, тут их хватало. Гулял по парку, спортом начал заниматься, бегом, хотя бы медленно, подъемом на турнике. Врачи постепенно разрешали большие нагрузки и категорически отказывались выпускать территории. Впрочем, я нашел выход. Подал рапорт выше, что готов провести лекцию о современном применении авиации с учетом нынешних боев. А я считался довольно опытным летчиком и опытным командиром крупного соединения. Заинтересовались. И вот 6 августа синяки почти исчезли, только желтоватые следы от них остались. Мне и назначили лекцию на 2 часа дня в общем зале Академии Генштаба. Буду читать лекцию для курсантов Академии и желающих, что захотят посетить. Там будут открыты двери. Имею в виду желающие, что могут подать заявку от майора и выше. А за день до этого, 5 августа, меня вдруг приодели в парадное, и нас с Ириной в Кремль, вторую звезду героя, получил. Правда, куда назначат, так и не узнал. Похоже, сами еще не знают. Ну, а 6 августа на машине прислали за мной, уже к зданию Академии. Там встречали, ректор Академии был. Кстати, из-за того, что Юнкерс и связной мессер я потерял на аэродроме под Москвой, забрали как трофеи. У меня свободно в медальоне почти семь тонн. Прикидываю, чем заполнить. Тут уже пришлось отвлечься, меня провели в зал, переполнен, под две тысячи слушателей, генералов хватало, немало командиров от ВВС, треть от общего числа точно есть. Удивило присутствие гражданских, в костюмах, с три десятка, что также присутствовали и занимали не последние места. Пока же, положив папку с листами доклада на стойку, мне особо подсказки не нужны, но пусть будет под рукой, так спокойнее. И, осмотревшись, поздоровался. Ранее ректор представил меня, да и большинство и так знали из газет. Кстати, акустика в зале отличная. Я чуть повышал голос, но не более. Меня слышали все, а в зале стояла тишина. что ж Не будем тянуть со вступлением, начнем нашу лекцию. Штурмовая авиация или бомбардировочная обсудим под конец лекции и начнем со злободневной сейчас темы «Истребительные части». Да, данный момент у нас это больной вопрос. Как ни крути, но мы потеряли контроль неба. Сначала немцы захватили небо на севере, потом на юге и недавно окончательно передали инициативу в руки вражеской авиации в центре в западной части. Если недавно могли поднять бомбардировщики, даже под прикрытием истребителей, то сейчас стаи мессеров летают и, как пираньи, вырывают куски, оттесняя истребители прикрытия. Бывает, из наших из того вылета никто не возвращается. По сути, 90% нашей авиации мы потеряли, из чего можем делать вывод, что окончательно передали инициативу в руки противника. Однако и потери немцев тяжелые, и они пока не могут их восстановить. В Люфтваффе все держится на профессионализме летчиков, а не на их количестве, и мы этих профессионалов немало проредили. А новых готовить нужно время. Очень большой ценой немцы взяли контроль над небом и, по сути, сейчас, как колосс на глиняных ногах, подкинуть резервы, удар и посыпется. Впрочем, небо просто так они нам не отдадут. Сейчас же поговорим о наших истребителях. У нас есть устаревшие для современной войны истребители И-16 и три типа новейших машин — Як-1, Лак-3 и МиГ-3. Почему мы, имея солидное количество этих истребителей, замечу, что в два раза превышающие таковые у противника, отдали небо, позволяя теперь им бомбить и штурмовать наши войска? причина конечно же в неправильной организации службы управления тактики и использования машин всего три причины от чего все и рухнуло если проще современные уставы и нормативы ввс это мусор которым можно печь и топить ни на что больше они не годятся горько это осознавать но это так возьмем для примера мою дивизию коей я командовал бывшую теперь дивизию, что недавно стала первой в ВВС, получившая звание гвардейское. Причина проста. Я просто выкинул все эти нормативы и воевал так, как сам видел. Правильно и толково, и учил своих командиров воевать правильно. Результат на лицо Взяв с подставки стакан с водой, сделал пару глотков промочить горло и продолжил. Конечно, так не все могут поступить. Это мне на карьеру наплевать. После войны планирую подать в отставку. Поэтому и теряют полки. Они стачиваются в ноль. Вот и обсудим причины, почему это происходит. Про бестолковость отправлять туда, где нет немцев, бессмысленно рубить винтами воздух, говорить не буду. Вы и так знаете. Везде, хоть наземные силы, хоть воздушные, самым главным является разведка. Вот по ним и работают. У меня в дивизии разведка была на высоте. Вернемся к истребителям. Да, И-16 устаревшие машины, однако высокоманевренные, и если не играть по правилам немецких летчиков, на что идут многие из наших пилотов, то бой может идти на равных. Если же следом за немцами на вертикаль, где немцы сильны, то горят наши ишачки только так. Вернемся к моей бывшей дивизии. У меня было два полка, что имели как раз ишачки в составе. Так я вдалбливал лётчикам, сначала командирам, потом простым пилотам, не сметь на вертикаль. Немцы туда уходят, и плевать, отходите, перестраивайтесь и ждите их атаки. Уходят? Отлично, задача выполнена. Повезло, кого сбить? Хорошо. Нет, главное, оттянули внимание на себя. Почему потери в этих полках низкие, хотя там, как и в других частях, много зелёных лётчиков было? Сержанты, недавно из училища. Для начала, еще до войны, я приказал сформировать звенья из четырех самолетов, летать парами, и летчики успели освоить это, что здорово подняло управление частей в бою. В одном из полков была сформирована за счет четвертой эскадрильи отдельная асов. Задачи ей не ставили, только свободная охота, куда я собрал лучших летчиков, выдав им сначала 6 МиГ-3, потом добыв еще, доведя до 13. Последняя машина досталась мне. Может, кто помнит, мой бой за один вылет в первый день войны сбил пятерых — бомбардировщик и четыре мессера. Правда, и сам горел, прыгал с парашютом. Так вот. У лётчиков был строгий приказ — в манёвренный бой не ввязываться, бить противника с высоты, набрав высоту и сразу уходить вверх, искать нового. Как качели. Сбил, не сбил, тактика такая. В бои на малых и средних высотах не ввязываться. На больших высотах — на усмотрение командира. И мои ишачки выступали приманкой. Миги наверху, когда начинается свалка боя, парни следят, и если мессер вываливается или вышел, сев на хвост нашему ишачку. Атакуют сверху парами и сбивают. Мой командир эскадрильи Евсеев, недавно получивший майора, ставший дважды героем Советского Союза и имеющий на своем счету 37 сбитых, Прямое доказательство этому. Рабочая тактика, рабочая. И он там не один такой, кто больше 30 сбил. Но применяется такая тактика только в моей дивизии, потому как не по уставу и не по нормативу. Теперь по новейшим самолетам. Хочу пояснить по пальцам, в чем с ними дело и почему их так ругают командиры. Кстати, правильно товарищ Сталин обиделся, когда ему сказали, что летчиков заставляют летать на гробах. По делу обиделся. Вернемся к довоенной паре Наше командование постановило инженерам от авиации построить три типа самолетов. Для боя на малых высотах, для средних и для больших высот. Конкурсы выиграли, как вы знаете, Як-1 для малых высот, ЛАГ-3 для средних и МИГи для больших. наши инженеры и промышленность справилась с поставленной задачей блестяще. Красавцы, молодцы, по-другому и не скажешь. Они молодцы, факт, самолеты хорошие, но ведь их нужно уметь применять. В бою на малых высотах от Мига или Лага никакого толка нет, они на это не рассчитаны, даже в руках опытных летчиков. Однако, если у командиров соединений под рукой ничего нет, пяток Мигов, то они и посылают в бой что есть. Их сбивают, горят на земле, вот этот командир и кричит в отчаянии. Там погибли его лучшие летчики, что их заставляют воевать на гробах. Виноваты они тут? Сложно сказать. Я думаю, нет. Это все стечение обстоятельств. А можно спросить? Прервали меня из зала. Один из тех, кто в костюме. Вопросы ожидались в конце лекции. Но, пожалуйста, спрашивайте. Стоит сказать, что в стороне, где виднелись балконы, за шторами одного сидел на стуле сам Сталин. Его было не видно, один пустой, только охрана рядом, и он внимательно слушал. Видимо, эта тема по авиации его тоже очень интересовала. Меня же слегка удивило его появление, сканер показал, с самого начала присутствовал. Я отметил это, но саму лекцию не изменил, просто подавал так, чтобы меня хорошо понимали. Тут же разрешил задать вопрос и услышал его. Так в чем же причина потерь? По современным истребителям? «Да, я как раз к этому подходил, но поясню. В ошибке определения важности значений. Если проще, наше командование делало ставку на лаги и миги, предполагая, что бои будут на средних и больших высотах. А надо было на яки. Основной массив боев с немцами идет на малых и сверхмалых высотах, где лучше всего яки, ну и вполне тянуты шачки. Миги вообще стоило бы убрать с передовой». Это чистый истребитель ПВО, да его и создавали именно для ПВО. Они должны крупные города от налетов охранять. Думаете, создавая эскадрилью охотников, я бы вооружил их мигами? Все по бедности, что дают, тем и вооружал. Идеально для охотников идет лаг со средними высотами. Еще до начала войны я пытался подкупить нужных людей, обменять миги на лаги, но там такие цены загнули, плюнул и на мигах вот воюю. В идеале, как должно быть, Яки, самый массовый по выпуску истребитель, основной царь воздушного боя, фронтовая авиация с аэродромами на передовой. Не дальше 30 километров от передовой. Именно на них вся тяжесть воздушных боев, прикрытие наших войск, сопровождение штурмовиков и перехват самолетов противника. Лаги же... Желательно использовать для сопровождения наших бомбардировщиков и для перехвата вражеских. Аэродромы в тылу на 60 и 100 километров. Ну, а Миги — как ПВО. Только эта сказка, ничего с реальностью не имеющая. Из-за острой нехватки самолетов все, что есть, с заводов сразу отправляют на фронт. И те, сгорая, быстро исчезают в горниле войны. Применять их ведь тоже уметь надо. Там, где умеют, они долго воюют. Думаю, на этом по истребителям закончим. Три причины таких потерь — неправильно применяемое управление, неправильно применяемая тактика и неправильный устав. Есть вопросы? А вопросы были. Почти полчаса потратил, отвечая на них, пока, наконец, шум обсуждения не превысил пределы и ректор Академии не призвал к тишине. Так что я снова взял слово. Что ж, Пора перейти к штурмовой авиации. Царица переднего края. Из штурмовиков у нас пока один тип самолетов. Ил-2. Машина откровенно удачная, но с сильными недостатками. Нет стрелка, что защищает заднюю полусферу. Знаете, в первоначальном видео прототипа место стрелка было, но кто-то приказал убрать. Вроде как облегчить машину. Хотелось бы узнать, кто это сделал, выдернуть ему руки и пришить к заднице потому как руки у него точно из нее растут. Чтобы соответствовал своей природе. Ладно, закончим с шутками и вернемся к штурмовикам. У меня всего 10 Ил-2 было в дивизии, и я сформировал отдельную эскадрилью. Пришлось выделить 6 Ишачков, чисто для их сопровождения и прикрытия. И, надо сказать, новая тактика применения и этих машин себя оправдала. Штурмовка артиллерийских батарей, колонн противника, Работа по переднему краю и везде ИЛы показали себя с отличной стороны. Однако, как ни крути, десяти машин мало. В полках истребителей у меня были «Чайки» почти три десятка, машины устаревшие, но для штурмовки наземных сил вполне годящиеся. Их вооружали мелкими бомбами и на направляющих подвешивали РСы. Правило применения, введённое в закон, в этих эскадрильях только одно — работать на малых высотах и всегда только один заход, даже если остались цели. Это не лысых броней, сбиваются легко даже стрелковым оружием. Дело в том, что работали они в основном по колоннам противника, боевым или обеспечения, а такие колонны хорошо защищены зенитками. Второй раз атаковать они просто не дадут. Поэтому чайки уходили на дополнительные цели, отрабатывали там одним заходом и пустые возвращались на базы что и позволяло им продержаться долго. Сейчас из трёх эскадрильей существует одна. Машины в неё свели, да и осталось их там меньше десятка. Но опыт лётчики получили огромный. Как видите, у штурмовиков своя специфика применения. Теперь по бомбардировочной авиации. Использовать её днём при господстве противника в воздухе просто нельзя. Это преступно. Поэтому те части, что остались, желательно переформировать в ночные полки, днем разведчик на скоростном истребителе ищет цели, ночью их отрабатывают бомбами. Так и никак иначе. Тогда эффект от их действия будет значимым. Пока нашего полного господства не будет, использование бомбардировочных частей — это бесполезная трата ресурсов. И прежде чем перейдем к вопросам, объясню концепцию применения авиации На данном этапе с большими у нас потерями. Для начала наличные фронты. Слишком большая масса войск. Их нужно раздробить на 3-4 фронта. Например, отказаться от корпусов. 3-4 дивизии, 2-3 стрелковых и танковая. И вот армия. 5-6 армий, общевойсковые и танковые. Фронт готов с названием по месту базирования. Такими фронтами легче управлять и реагировать на внештатные ситуации. Далее отказаться от ВВС фронта, а сформировать воздушные армии, номерные понятно, где сосредоточить не смешанные дивизии, а по типу самолетов — истребительные, штурмовые и остальные. Отдельные разведывательные эскадрильи или транспортные, а если оставлять смешанные, то по типу — бомбардировщики плюс истребители или штурмовики плюс истребители, чтобы командиры могли их задействовать для прикрытия потому что истребителей не допросишься, а тут свои. Обязательно вывести авиацию из подчинения армии. Они не умеют применять ее и не хотят учиться. Первые месяцы войны это наглядно доказали. Нужно создать отдельный род войск. Армии придавать фронтам, дальше армейские командиры дают цели, и командиры воздушных армий сами готовят операции, определяя какие потребуются силы и выполняют В принципе, это всё. Что по моему решению, что смешанные дивизии нам не нужны. Скажу так, на своём опыте убедился, что при грамотном управлении смешанной дивизии как раз очень неплохо можно использовать против противника. Но на начальном этапе войны многие командиры дивизии это тоже поняли. Хотя, может, и не все. Дальше ожидается долгая война, и если сформируют воздушные армии, а всё к тому идёт, скорее всего, в следующем году, то там смешанные дивизии уже не потребуются. Будут только мешать. Сейчас же они нужны, потому что дивизии передали войскам, и чтобы выполнять заявки, нужны разные типы самолетов. Моя дивизия поддерживала механизированный корпус и хорошо это делала. Комкор часто благодарил. Война будет долгой, и кровавой, с большими потерями, но мы победим, в этом сомневаться не приходится. «Взять меня? Я имею уникальный дар. Вследствие автоаварии хорошо вижу в темноте. Немцы думают, что советский самолет, пролетающий ночью, ничего не засек. А я, лично летая над ними, наносил на карту все свежие данные по продвижениям войск противника. И не только искал цели для своих ночных бомбардировочных полков, но и передавал свежую информацию в штаб фронта, где с нею работали» что улучшало управление войсками и позволяло отбивать атаки. Взять для примера попытку немцев создать котел, ударив в середине июля на стыке Южного и Юго-Западного фронтов. Моя дивизия, как самое боеспособное подразделение, принимала участие в тех боях. Как вы знаете, Юго-Западный фронт дугой уходит в сторону противника. Немцы желают его срезать. Ударят в районе Рославля и из-под Однако, чтобы захлопнуть такой большой котел, на что у них силы и возможности есть, нужно создать котел, куда попадет масса войск Южного и Юго-Западного фронтов. Именно что под Уманью. Уманский котел. Силы те задействовали немалые, но мы отбились. Представьте себе, ночь, пехотный полк вермахта на полевой стоянке, спят под открытым небом или в палатках, обычно состав в три тысячи человек в полку и ковровая бомбардировка полка СБ, где чуть больше пятидесяти машин, тысячи мелких бомб в полсотни килограмм, точно в линию, оставив на месте полка «Фарш». Представили? А я, все видя, сам наводил этот полк на такие заманчивые цели. В полной темноте. И полк успевал за ночь сделать по два вылета. Именно по пехоте. Еще у меня было два полка Су-2, легкие бомбардировщики. Неплохие в своем классе. Я их тоже лично водил, но по ближним тылам противника, что стоял против механизированного корпуса, который мы поддерживали. Уничтожали артиллерийские батареи, тылы, стоянки бронемашин или грузовых, склады и штабы. Даже работали по эшелонам на железной дороге. Для этого даже была выделена отдельная эскадрилья сушек. Немцы почти на 50 километров продвинулись, вскрывая нашу оборону. Именно поддержка авиации тогда помогла сдержать натиск, и противник понёс просто огромные потери, потеряв все подвижные части. Именно по ним мы и били, а без них прорыв в глубину невозможен. Это и остановило их. Однако противник от своих планов не отказался, перебрасывает резервы. Думаю, скоро услышите вы и про Уманский котёл, и то, как попал вместе с Киевом в котёл весь Юго-Западный фронт. Сил у них для этого хватит. А теперь готов ответить на вопросы. Кто первый? Почти час отвечал на вопросы. Сталин уже ушел. Потом посиделки в кабинете ректора, застолье небольшое было, и меня отвезли в мою темницу. В смысле, в больницу. Следующие девять дней про меня как будто забыли власти. Ну, то, что с лекцией я как в колодец аукнул, понимал заранее. Уже имел опыт такой. Нет, про лекцию говорили часто. Двое из моих соседей по палатам, оказывается, присутствовали в академии, мы часто обсуждали сами самолеты, применение и взаимодействие с войсками, что зачастую хромало. Хоть так развеивали скуку. Зато спортом стал активнее заниматься. По тропинкам каждый день пробегал порядка 10 километров, легкие сердечную мышцу прокачивая. Уже с гири играл, у Шевченко крепкая фигура, тот невысокий, вот и подтягивал себя заодно лекарским амулетом помогая, повысив свои физические возможности. Да и вообще тело отлично подлечил, зубы восстановил, неплохо вышло. А 15 августа, наконец, пройдя врачебную комиссию, и был выпущен на волю с приказом явиться в Кремль. Через час Сталин принял меня. Мы почти полчаса общались, тот долго выспрашивал подробности, как шли бои по отражению атак прорывающихся войск противника. Те, что котел хотели нам устроить под уманью. Описывал. И да, я уже в курсе, что там задница. Прорывались в этот раз, хотя и с потерями. Ну а тут мне и выдали приказ. Назначили меня командующим ВВС Ленинградского фронта. Этот фронт, как и его ВВС, были образованы два дня назад путем разделения Северного фронта на два, Карельского и Ленинградского. Я изучил, какие соединения теперь в моем подчинении. В Генштаб заехал, там всю информацию и выдали, включая, где сосредоточены и какие самолеты имеют. Да сколько. Было два истребительных полка, один штурмовой, передали из ВВС 23-й армии. Потом седьмой авиационный корпус ПВО, в котором 11 полков. Две истребительных дивизии, одна смешанная. То есть всего самолетов едва за 200. Фронтовые полки, по сути, пустые. Меньше 10 самолетов, латанных-перелатанных. В основном машины сохранили полки ПВО, и, похожие уже их используют для помощи фронтовой авиации у Пскова, где идут бои. В штурмовом полку всего 8 ИЛ-2 на ходу. И 4 в ремонте. В смешанной дивизии был свой штурмовой полк, там всего 6 ИЛов. Все в стадии ремонта, запчастей нет. Полк небоеспособен. Плюс три бомбардировочных, где на всех 31 машина, и истребительный, где всего 12 истребителей, из которых летают восемь Да, жалкие остатки. Жаркие летние бои. Есть еще авиация у моряков, но на нее можно не рассчитывать. У тех свои задачи. Хорошо я запасы сделал и никому не передавал. Буду доводить свои подразделения до штата. «Еще я хотел свою бывшую дивизию выдернуть к себе под Ленинград, даже оставив свою технику, только личный состав. Поговорил со штабными, с Шапошниковым. Тут он мог решить вопрос, но получил отворот-поворот. Воюй с теми силами, что уже получил, и не вякой. Так что отправил через секретную службу сообщение, что прибуду через два дня. Да, с момента образования фронта командующего авиации там не было». Я первым заступаю на место. Дальше посетил квартиру, попрощался с детьми и Ириной, пять тысяч рублей выдал на непредвиденные расходы, немного продуктов в запас. На полгода не неэкономия им хватит. Тропическими фруктами поделился. Вообще, я ими уже кормил детей, знают, что такое. И на своей «Эмке» покинул столицу. Вскоре заправил, обслужил новую для меня машину и взлетел с полевой дороги на Лаг-3. У него дальность 1100 километров, мне точно хватит. Машина первой серии вооружена машиной тремя крупнокалиберными пулеметами. Причем у одного ствол через мотор проходил и два пулемета винтовочного калибра. Так что один в моторе и четыре в крыльях. Машина оказалась своенравной, но пока добирался до базы А дивизии, освоил. Штаб дивизии отошел от Тернополя, перебазировались. Немцы наступали. На передовой «Хаос» танковые клини уже километров на 200 углубились в наши тылы. Я и собирался найти всех нужных мне на базе. А узнаю, где они. Встретили неплохо, с интересом изучая машину, для них не новую. Наши эвакуаторы подбитой техники однажды эвакуировали такой самолет, подбитый, в поле нашли. На базу. Отремонтировали тут, и потом на нем летал один из наших командиров полков. Так что машина знакома, но только с этой стороны. Главное, меня дозаправили, сообщили в штаб дивизии, что я вылетаю, координаты ее дали, и через час уже обнимался со своими бывшими подчиненными. Дистанцию не держал. В общем, хорошо пообщались. Скрывать, куда меня назначили, не стал. И велел построить бойцов Андреева. Смурной Ермак, он в курсе, что я его грабить буду, построил бойцов ас К сожалению, за прошедшее время двух бойцов потеряли из тех, что со мною у Минска были. Однако наградные оформлены, я дал нужное количество орденов и медалей, и штабные работники все написали как надо. Так что за то дело все же награды нашли героев. Андреев второй орден Красной Звезды получил, командир транспортника и его штурман тоже, а стрелок — медаль. Многие бойцы медали получили. Так что распустил строй довольных бойцов. Андрееву я уже шепнул, чтобы собирались, отбирал, кого возьмет. Экипаж ПС точно брал, они потеряли машину, сбили два охотника. В общем, я брал двух штабных командиров, двух опытных летчиков-штурмовиков, один на Илах летал, второй на Чайках, оба капитаны. Старлей из эскадрильи охотников, у него больше двадцати сбитых. Герой. У меня в соединении станет кмс -ком. Тут он звеном командовал. Мне его рекомендовали грамотный тактик. Двух командиров-бомбардировщиков, всем обещал повышение, двух неплохих инженеров, связиста опытного, в общем, почти два десятка командиров и два десятка простых бойцов. Из людей Андреева последние. А Ермака я подкупил, выдал ему 10 МиГ-1 для охотников, пусть осваивают. Что дальше? Документы о переводе оформлялись. Астахов не стал возражать, я посетил его штаб, Так что на поездах на Ленинград мои люди отправлялись, а я на лаги. И успел вовремя, был представлен командующему фронтом, им стал генерал-лейтенант Попов. Вроде нормальный генерал, хорошо пообщались. Был представлен управлению штаба авиасоединения и дальше начал посещать подразделения от тылов до боевых частей. За двое суток я понял, что подразделения вымотаны и им нужен банальный отдых. Один из командиров полков, штурмового, делал вид, что все самолеты в ремонте, давая так людям отдохнуть. Поругал, конечно, но кар не было. Дальше пошла работа. Всех своих людей я стал вводить в разные подразделения, чтобы поделились своим опытом. Данные дал, оформляют. Через четверо суток те прибыли и сразу были оформлены по тем местам, что я указал. Пятеро заместителями командиров полков по строевой, один в мой штаб. Я вывел в тыл один штурмовой полк прямого подчинения, не из смешанной дивизии, один истребительный, тоже прямого подчинения, один бомбардировочный и один полк ПВО. Всю технику те передали другим полкам, и вот стали получать новое вооружение. Фронтовому истребительному полку я выдал 38 яков для трех эскадрильей по 12 штук, и два в управлении штаба полка. И летчики, что ранее летали на Ишачках, начали их осваивать, а техники собирать и сразу ремонтировать. Машины с откровенно плохой сборкой пришли, переделывали напильником. Полку ПВО ушли все наличные МиГ-1, так что там тоже освоение шло. Получали пополнение. Бомбардировочному полку, что я вывел из состава смешанной дивизии и подчинил напрямую своему штабу, отдал в ССБ, Из этого подразделения сформировали ночной полк. Я планировал бомбить Финляндию, немецкие тылы ночами, мне этот полк позарез нужен. А штурмовому все илы. Причем четвертую эскадрилью в полку сформировал истребительную, выдав двенадцать пушечных ишачков, чтобы не клянчили в других полках. Собственное прикрытие. И да, я мог так все делать. Как раз до штата все и доводил. Вот все четыре полка были на отдыхе, Осваивали технику, пополнялись, остальные воевали. Тут все по старой схеме. Летали тройками, службы ас даже в зачаточном состоянии нет. Я много приказов писал. Создать службу, возглавил ее майор Андреев. Он уже мотался по частям, по разведбатам, подбирал людей. Ему нужно роту головорезов сформировать, службы прямого подчинения моего штаба. Я сформировал транспортную эскадрилью, куда передал два ПС-84. Один неисправный, но его вернули в строй. Один «Юнкерс-52», два «Шторьха» и три «У-2». Также гидросамолет «Каталина». Его перекрасили, оформили, решил отдать. «Мы летать будем в Финляндию, часто над водами залива. Гидросамолет свой обязательно должен быть для спасения свод сбитых летчиков». Все машины уже ввели в штат. Оба советских транспортника выполняли полеты на Москву по заявкам штаба фронта, остальные — в ведении службы ас Это еще и не все, много нововведений было. Приказ летать звеньями в четыре самолета, разбившись на пары, тактические приемы — все это внедряли в истребительную авиацию быстрыми темпами, сразу испытывая на практике. Дело пошло. Передал все оставшиеся и шачки для пополнения одной из истребительных дивизий, Она против немцев в районе Пскова воюет. Сформировал разведывательную эскадрилью, куда ввели в штат 6 «Юнкерс-86» и 5 «Р5». Правда, два «Юнкерса» приказали отдать, приказ из Москвы пришел. Я их послал. Надо у немцев берите. Там позвонил Шапошников и вежливо попросил уступить машину. Ладно, забрали одну. Так вот, два, имея мощную фотоаппаратуру, Специалистов нашли, летали и делали снимки передовой, тылов, даже стали выполнять заявки Карельского фронта. А три оставшихся «Юнкерса» мои инженеры переоборудовали в пункты управления. На них назначили командиров штаба, и те днём летали, изучали обстановку, и, будучи на связи, поднимали самолёты на перехват. Они имели такие полномочия. Даже охотниками командовали. Массированные налеты на Ленинград отбивали всеми силами, управление войсками сразу скакнуло на 70%. То есть улучшилось в разы. Р-5 как разведчиков не использовали. На них мои штабные гоняли в дивизии, доставляли корреспонденцию, приказы, по сути, связными стали. Что по эскадриле Асов? Ну, тот Старлей, я его уже к капитану представил, начал тренировки. Летчики Он их лично отбирал, осваивали МиГ-3, 12 штук. Вообще без лошадных хватало, но с тем пополнением, что я выдал, лётчиков уже стало не хватать. Впрочем, я создал ещё три эскадрильи охотников, одна на яках, две других на лаг. Описал, что такое сэндвич в авиации, когда встречаешь немца на разных высотах. Он вниз — там яки, выше — там лаги ждут, ещё выше — привет, Миги. Лётчики заинтересовались и начали рисовать схемы перехвата. Всё формировал за счёт местных ресурсов. Причём три эскадрильи разных типов самолётов прямого подчинения моего штаба, а одну на лагах в одной из истребительных дивизий. Командир её попросил, обещая, что использовать на передовой не будет. Чисто охотники. А чуть позже и командиры двух других обратились с этим, но машин новейших уже стало не хватать, Так что пока передал немного, на полноценные эскадрильи уже не хватало. Но с чего-то же надо начинать. В одной пять машин, в другой шесть. Также в БАО передал кран, спецмашины и топливозаправщики. Плюс все зенитки. Батарею сформировали за счет выздоравливающих раненых из госпиталей. «Наша. Уже выпрашивать не нужно». Все 537 миллиметровых поставили на охрану нашего главного аэродрома с бетонными полосами у Ленинграда. А пулеметной установки на один из полевых аэродромов там зениток вообще не было. Хоть так прикрыли. Вспомнив про четыре мессера, и их отдал. Причем под режимом секретности, в разведывательную эскадрилью. Мало того, что эти машины изучали наши летчики, многие в кабинах посидели, редкие счастливцы полетали. В основном мессеры я использовал для разведки. Под видом самолетов противника опытные летчики летали и приносили интересную информацию. Задействовали их за эти две недели, как я вступил в должность, редко, всего пару раз. Причина в погодных условиях. Юнкерсы на высоте можно применять, когда небо чистое, без облаков. А когда облака все скрывают, чем ближе осень, тем их больше. Их боевая ценность приближается к нулю. Главное, только-только начало все налаживаться, и оп закончилось топливо. А два эшелона, что к нам отправили, сгорели в огне. Явно навели вражескую авиацию. Я отдал те 5 тонн НЗ, пока эскадрильи охотников продолжали тренировку. Если налеты на город были, участвовали в отражении. Учеба с боевыми стрельбами, как говорится. По сути, и я все отдал. Только личные запасы остались. Даже та эмка ка которую взял у группы захвата, что меня арестовывать пришла, ушла Андрееву. Его разъездная машина. Додж последний, моя охрана на нем ездит. Остался один лаг, и все. Для боя он годится, но для перелетов на дальней дистанции не особо. Нет, самый главный плюс — он скоростной. Однако это нивелировалось сложностью подбора подходящих мест для посадки. Однако я оформил себе командировку, на пять дней, из центрального аэродрома, где в основном полки корпуса ПВО стояли, взлетев, направился на запад. Надо подчистить у немцев то, что осталось, прибрать захваченную технику, пока те не сообразили, что я так пополняю свое соединение, и банально не уничтожили их. Ну и запасы топлива добуду. Пофиг на октан, и с ним хорошо летать те будут. Насколько я знаю, немецкое топливо, авиационный бензин, Единственное, что не ерзац. И да, вопросы ко мне были. Откуда это все взялось? Объяснил просто. Операция изъятия у Минска и окрестностей была выполнена в полной мере. А так как я ее проводил, все добытое в мое соединение и ушло. А вот подробности сообщать отказался. Их вообще какое дело? Главная техника у наших и воюет. И командировку объяснил, также добытой техникой. Пока погода хорошая стоит, Был вечер 4 сентября. Нашу передовую уже в темноте пересек. Нужно пользоваться возможностью. Вот так и улетел. Задачи поставлены. Вернусь, узнаю, как выполнены. Работы идут, и это хорошо. А пока начну с Прибалтики. Все аэродромы там почищу тщательно. Потом Белоруссия. На Украину летать смысла нет. Там таких успехов, как на Севере, у немцев не было. И встретить захваченные в первый день аэродромы не то что сложно, по сути, невозможно. Да, котел немцы образовали, и весь Юго-Западный фронт там оказался. Но если наши самолеты и оставляли на аэродромах из-за отсутствия топлива, то сжигали, уходя. Нет, только Белоруссия и Прибалтика. Спасибо расстрелянному Павлову. Его и тут шлепнули. Так что я был в предвкушении. Также настроение поднимала наложница, я уже пообщался с ней, нашел время, так что та приняла расклады и уже как неделю моя постоянная любовница. А та хороша в постели. Из тех, что в будущем получают титулы секс-бомб. Вот так весело насвистывая и управляя самолетом, прикидывал планы на будущее. Авторитет мой в авиации был просто огромный. В газетах часто писали, главное не оступиться. Против власти не пойти, остальное решаемо. Главное, похоже, я достиг своего потолка и думаю, до конца войны буду командующим ВВС или дальше воздушных армий. Меня это вполне устраивало. А пока займемся делом.